Глава 19. Благотворное влияние воздушного патрулирования района расположения сводного усиленного батальона морской пехоты проявилось в первый же день. Обстрелы опорников стали явлением настолько обыденным, что на них уже перестали обращать внимание. Каждый день по одному-два обстрела стабильно происходило, то из миномёта, то из ДШК, то просто снайпер отметится и начнёт долбить пулю за пулей каждые 10-15 минут, пока не отстреляет обойму. А потом ещё и ночью могут добавить, выпустив несколько реактивных снарядов по базе или из безоткатного орудия с машины. В тот день тоже начал работать снайпер. Укрылся он достаточно надёжно. Да и сложно всё-таки разглядеть среди скал одного-двух человек даже в хорошую оптику, и даже зная примерно куда надо смотреть. Но вот дальше неизвестно, на что рассчитывали духи. Скорее всего, просто думали, что самолёт покружит и улетит себе. Но не тут-то оно было. Бланик продолжил наматывать круги над районом, минута за минутой, час за часом. А воду душманы на такие акции брали по самому минимуму. Зачем лишнюю тяжесть таскать, а солнышко печёт? Афганцы, конечно, народ привычный к дефициту воды и жаре, но и они не могут целый день жариться на солнце. Ладно, если бы в тени сидели. Час сидели, два Бланник продолжает кружить на восходящих потоках, что твой стервятник в ожидании, когда наконец жертва, и сдохнет, и ее можно будет начать жрать. Но сильнее всего на нервы действовало понимание того, что их ищут, сканируют квадрат за квадратом, а потому рано или поздно могут найти. При этом, чем дольше они будут лежать на солнце, тем меньше у них сил останется на побег. В общем, духи не выдержали психологического прессинга. Последней каплей стало то, что произошла смена планиров. Один улетел, а второй продолжил его дело. И побежали, не смогли дождаться ночи. Тем более, они не знали возможности аппарата и думали в стиле: "А вдруг они ещё и ночью станут кружить?" Тем более, что о наличии у широви приборов ночного видения они прекрасно знают, и риск ночного обнаружения даже возрастает. Практически в тот же момент их засекли. Полный сил, с незамыленным взглядом лётнап дал координатами намётчикам, и сразу батарея Васильков начала выплёвывать обойму за обоймой, плотно накрывая район. Конечно же, духов накрыли. Противник в ответстку после некоторой паузы, потребовшейся на осмысление происходящего, стал проявлять большую активность по ночам. Но и это проблема в перспективе должна была решиться с появлением державы. так что бойцы повеселели. 10 апреля в расположении заявился посыльный из гератского штаба полковника Громова с пакетом. Изучив содержимое, полковник Овсиенко собрал в своем штабе командиров рот и начал доводить полученные приказы до подчиненных. «Товарищи, нам предстоит новая боевая операция». За спиной командира батальона на стене висело две карты, доставленные посыльным. На одной из них с названием «Посыльный». Разведанные группировки мятежников и её численность на 21 марта 1981 года были отображены области сосредоточения противника, в основном возле Герата, причём два таких центра располагались неприлично близко к городу, фактически сразу за горизонтом. Правда, город стоит в очень большой и плоской долине, и горизонт весьма далёк, но всё равно факт оставался фактом. Сразу за восточным и западным горизонтом находился враг. Вторая карта, пестрила красными стрелками, тянущимися вдоль дорог на север, запад и восток, исходя из столицы провинции. Лишь на юг не было, но там и разведанных мест со сосредоточениями тезников не имелось. Эта карта называлась: План боевых действий и усиление прикрытия госграницы на март-май 1981 года. На второй карте при этом также отмечалась зона отдалённо напоминающая знак больше. с пометкой. Операция Утёс-1. Судя по стрелкам, мощным исходящимся ударами из Герата, Шинданды и Чекчарана, должны были разгромить укреплённый район противника в районе городов Тулак и Шахраг, может даже захватить их в соседней провинции Гор. Для исполнения этой цели по плану предстояло использовать пять афганских и шесть советских батальонов. Ещё пять батальонов ожидают в резерве. Одновременно, судя по стрелкам, должна пройти операция в районе города Калайнао. Там тоже располагался крупный укреп район противника, и располагался он слишком близко от госграницы, что очень нервировало командование и политическое руководство. Но там вроде должны действовать подразделения спецназа КГБ и пограничники. Нашей частной задачей в рамках операции Утёс-1 является разгром крупнейшей базы мятежников, обосновавшихся западнее Герата. дабы они не смогли воспользоваться отвлечением большей части боевых подразделений дивизии и атаковать столицу провинции. Вот ведь подсуропил Громов с заданием, раздражённо подумал Анатолий. По-хорошему, перед таким крупным мероприятием следовало провести несколько малых, дабы наработать опыт в взаимодействии с воздушной разведкой, а тут сразу в огонь бросил. Конечно, Громова тоже можно понять. У него сейчас крупная плановая операция на носу. Тут не до сантиментов. Приходится задействовать все силы и ресурсы. Вот только качество этих ресурсов оставляло желать лучшего в том плане, что сейчас шла активная замена солдат, и в масштабные операции примут участие в основном неостреленные бойцы, да и те, что уже послужили в Афганистане, не успели набрать достаточного опыта. Сейчас вся надежда только на офицеров. Но из них половина новенькие, а они, суки, такие охочи до славы и наград. особенно глядя на уже повоевавших и обзаведшихся орденами с медалями, чего только самки боргин стоит. Героизм в жопе усиленно играет. Добровольцы ведь всё это в итоге приведёт к большим потерям среди личного состава. Ведь помимо утёса один, в период март-май запланировано только плановых операций пять штук, плюс такие вот сопутствующие и, конечно, куча внеплановых. Главная наша цель зачистка вот этого ущелья, где сосредоточены основные силы противника. обвёл на карте указка небольшую долину, что словно клык вонзалось в стел хребта Парапомис с 30 км западнее Герата. Общее командование операцией беру на себя, а непосредственное осуществление ведения боевых действий возлагается на старшего лейтенанта Кибергина.